Гений Предеев Павел Борчук. Позывной курсант. Книга вторая. Глава первая, в которой моя паранойя поднимает голову еще выше. Вот дурацкая у меня все-таки натура. В самых хреновых ситуациях в голову лезет удивительная чушь например сейчас когда приближался к человеку из далекого прошлого который вполне может испортить близкое настоящее в башке крутилась веселая фраза из яралаша пара папам вот что хотелось мне сказать вслух и еще сделать такой же смешной жест как рыжий пацан на заставке передачи боюсь никто не оценит столь своеобразной шутки добрый день леонид протянул руку и его рука слегка подрагивала я бы сказал мужик немного волнуется Это настораживает. Схрена ли бы ему волноваться? У меня гораздо больше причин, чтобы нервничать. А еще я заметил приличный синяк, который на долю секунды появился из-под края рукава. Вот очень сомневаюсь, будто Леонид сам себе запястье выкручивал. Просто так удариться, специально захочешь, не выйдет. «Алексей Реутов», — представился я бывшему официанту, а затем спокойно, уверенно пожал его ладонь. «Главное, не показывать волнения». В момент, когда наши руки соединились, мне показалось, Леонид сжал пальцы чуть крепче положенного. Это было похоже на намек, мол, не ссы, пацан, не сдам. Ну или я обладаю очень богатой фантазией, придумывая себе то, чего нет. Вообще херня, конечно, какая-то. Просто непонятная херня. Вот и познакомились, выдал Клячин. Он стоял рядом и переводил взгляд то на меня, то на Леонида. Кстати, чекист то я уже знаю неплохо. В его глазах читалось небольшое разочарование. Николай Николаевич явно рассчитывал на другой вариант встречи. Тоже идиотство полное. Что он думал, мне интересно. Будет как в кино? «Ах, Леонид!» – закричу я и побегу в лес. «Ах, ты врун!» – закричит Леонид и тоже куда-нибудь побежит. Ну, бред, честное слово. С моей точки зрения план Клячина – абсолютная херня. Тем более, столько лет прошло. Алеша был совсем пацаном. Однако, как ни крути, поведение Николая Николаевича вызывает очень много вопросов. Бекетов прекрасно знает, что я не Реутов. Соответственно, он никак не мог велеть Клячину тащить этого бедолагу Леонида в школу, дабы организовать нам встречу. В любом другом случае у товарища старшего майора государственной безопасности серьезные проблемы с башкой. Значит, Клячин сам это придумал? Зачем? Подозревает, будто я не тот, кем выгляжу? Ну, окей, скорее всего, так и есть». Николай Николаевич, как говорится, ловит рыбку в мутной воде. Однако подобное любопытство старшего лейтенанта явно идет вразрез с интересами Бекетова. И данный момент напрягает. Не хватало мне оказаться в центре каких-то чекистских разборок. «А Леонид, не поверишь, долгие годы жил в Германии», — радостно сообщил мне Клячин. «Хотя в данном факте точно нет ничего веселого. Было бы у Леонида все хорошо, вряд ли бы он обратно в Союз поперся». Сбежал после Великой Октябрьской революции. Лет 15 провел в Берлине. Пирожные буржуям продавал. А в последнее время даже и не буржуем. Вот недавно попросился на родину. Не смог без родных березок. Да, Леонид Никифорович? Есть такое. Не смог. Официант оторвал внимательный взгляд от меня и с усмешкой посмотрел на Клячина. Что интересно, пока мы не пожали друг другу руки, казалось, Леонид растерян, слегка даже напуган а теперь наоборот успокоился, стал более уверенным. Такое чувство, будто он чисто для себя принял определенное решение, и на данный момент свято верит, что решение это правильное. Я не знаю, конечно, какая именно хрень происходит в Башке у Николая Николаевича, но мое предположение, несомненно, верное. Клячин притащил сюда официанта из-за меня, потому что подозревает, что Реутов это Вицке. Судя по всему, чекисту известно, что Леонид часто пересекался с советским дипломатом в Берлине и видел его сына. Интересная осведомленность, однако. А у Леонида, похоже, возвращение на родину вышло сложным, и он сейчас тоже понимает, зачем его притащили сюда. Может, Леонид не в курсе всей истории, и, скорее всего, не в курсе, но однозначно догадывается. Клячин ждал, что он узнает пацана, которого видел 10 лет назад». Однако по каким-то своим соображениям Леонид пока молчит и делает вид, будто мы никогда не встречались. Скажет ли что-то, когда останется наедине с чекистом? Не знаю. Но если судить по внешнему виду мужика, его неплохо прессовали. С первого взгляда это не бросается в глаза. А вот когда присмотришься, могу зуб дать его хорошо помяли. И явно это произошло не в процессе дружеских объятий. Я, знаете ли, сильно болен. Леонид продолжал с улыбкой смотреть на Клячина. и эта улыбка, мне кажется, чекиста сильно нервировала, бесила. Врачи помочь уже не могут. Вот, да. Пришла такая блажь в голову, хочу умереть на родной земле. Надеюсь, кто-нибудь к моей могилке цветочек бросит. Возможно, клячин тоже расплыл с улыбкой. Прямые мини на сердце сплошные. Все такие довольные хоть плачь. Если будет эта могилка. «Ну, Алексей, поедем мы. Дел много. Хотел тебя проведать. Вижу, все хорошо. Завтра, как договаривались, приеду за тобой утром после завтрака. Присаживайся, Леонид». Чекист кивнул в сторону машины. Официант посмотрел на меня внимательно, потом развернулся и пошел к воронку. Я не знаю почему, но мне показалось вдруг, больше мы с этим человеком никогда не встретимся. «Николай Николаевич, так что с ним будет?» Я наблюдал, как Леонид усаживается в машину и чувствовал странную тяжесть на душе. Будто на мне, лично на мне, лежит ответственность за его жизнь. Если вы делами занимаетесь, значит, он вроде как под подозрением? Конечно, конечно, под подозрением. Жил себе, жил 15 лет среди буржуев, а тут приехал, значит, про березки рассказывает. Проверяем его само собой. Тем более он до отъезда был неблагонадежный. Художник, чтоб его. Преподавал в институте, мастерскую свою имел. А едва власть поменялась, сразу побежал, как и все эти дворяне-мещане. Тебя волнует его судьба?» Клячин уставился мне прямо в глаза. Я совершенно нагло таращился в ответ. «Художник, значит». Вот почему и рассчитывал Клячин на его память. Даже при том, что прошло 10 лет. У Леонида это профессиональное – видеть и запоминать черты лица. «Что же ты задумал, Николай Николаевич? Очень мне интересно». А еще интересно, в курсе ли Бекетов? Думаю, вряд ли. Нет, зачем волноваться? Я небрежно махнул рукой, мол, скажете тоже, товарищ старший лейтенант госбезопасности. Просто с виду хороший человек вроде. Да и больной же, слышали? Говорит, умирать ему скоро. Ха, хороший? Чекист усмехнулся, а потом вдруг с внезапной злостью выдал. Все они сволочи хорошие, когда их к стенке припереть. А до этого где он был? До своей смертельной болезни на нас и жрал с буржуями пока мы тут наше новое государство строили из руин поднимали нет алексей ни черта он не хороший давай до завтра утром приеду заберу тебя товарищ бекетов просил сразу привести к нему тоже переживает все ли хорошо у нашего будущего разведчика клячин хлопнул меня по плечу и быстрым шагом отправился к машине между прочим слово разведчик в его исполнении прозвучало как-то с насмешкой что ли Я, в свою очередь, двинул в кпп Еще когда мы только выходили, Клячин парням в форме показал документы, а насчет меня отдельно уточнил, мол, слушатель никуда не уезжает, буквально через 10 минут вернется. Согласовано с товарищем Шармазанашвили. Соответственно, моему появлению возле шлагбаума никто не удивился, тем более, по сути, мы и до этого с Клячином на виду были. Нас прекрасно можно было разглядеть из будки. Я быстро добежал до корпуса и сразу отправился в учебный класс. Все, конечно, здорово, Леонид, клячен, эти странные интриги чекистского двора, но Эмму Самуиловну лучше не драконить. Если история с арестом отца и гибелью матери может принести проблемы чисто в перспективе, то старуха их наверняка устроит сразу же, как только я прогуляю ее урок без весомой причины». «Разрешите?» – засунул я нос при открытую дверь класса. «Проходи, Реотов. Присаживайся на место». Эмма Самуиловна великодушно указала мне королевским жестом на парту, где одиноко лежал оставленный мной Оливер Твист. Я шустро просочился в класс и также шустро пристроился за свой стол. Судя по красному, потному и взъерошенному Корчагину, сейчас была его очередь отхватывать порцию унизительного сарказма со стороны старухи. «Итак, Матвей!» Эмма Самуиловна подошла совсем близко к воспитаннику, который, мне кажется, мечтал провалиться сквозь землю. А еще больше, наверное, чтобы старуха провалилась под землю. Почему такой вариант событий выглядит неправдоподобным и страшным? А я отвечу. Развод в Львом Николаевичем времена — это непросто. Это очень трудная и публичная процедура с предоставлением свидетельских показаний об измене. Впрочем, адвокат сам предлагает готовые наработки процесса по взаимному соглашению. неправда ли, Матвей? Старуха уставилась на Корчагина в ожидании ответа. — Правда? — заикаюсь, проблеял Дедомовец, Хотя, судя по выражению его лица, он даже не понял, о чем был вопрос. — Почему же это не устраивает Каренина и ужасает родственников Фанны? продолжала ему Самуиловна. — Долли прямо говорит. Все, только не развод. — Нет, это ужасно. Она будет ничьей женой, она погибнет. — Почему погибнет? Почему ничьей женой? — Выйдет Завронского, делов-то? — А дело в том, что сторона-ответчик больше не имела права вступать в брак. Он просто не мог быть зарегистрирован. Именно об этом говорит Стива Облонский, когда после выздоровления Анны приезжает к Каренину на переговоры. «Матвей!» — старуха замолчала, пристально изучая несчастное лицо Корчагина. «Мне кажется, ты не понимаешь, о чем идет речь. Не так ли?» Дед Деддомовец набычился и засопел. Его, очевидно, разрывали на части противоречивые эмоции. С одной стороны, он опасался реакции Эмма Самуиловны, с другой боялся сказать неправду, потому что может последовать вопрос по книге, а отвечать Корчагину явно нечего. В общем, в таком ключе прошло все занятие. Эмма Самуиловна, надо отдать ей должное, оказалась неожиданно терпеливой. Она разжевывала всем каждую свою мысль, а потом даже перешла на более доступные их и выражения. Постепенно все присутствующие по-настоящему увлеклись ее рассказом, и даже пытались принимать участие. Не знаю, кем эта женщина была раньше, но то, что она отличный специалист и преподаватель высокого класса, несомненно. То, как Эмма Самуиловна умудрилась втянуть пацанов в нужную ей тему, с лихвой перекрывала все странности из-за дамочки. Мы даже не заметили, как время урока подошло к концу. Физиономия Шипко, появившаяся в дверях, вызвала разочарование у некоторых моих товарищей. Неожиданно, но факт. Что, уже? Бернес заметно огорчился. А мы только Льва Николаевича разобрали. Ропа, построились, скомандовал Панасыч. Лев Николаевич уже никуда не денется, в рот компот. Ему деваться некуда, Либерман. Он помер. А вот ты пока жив. И у нас с тобой очень много дел. Деддомовцы начали с неохоты выбираться из-за столов и вереницы потянулись к выходу. Марк старался держаться в конце. Он, в отличие от подкидыша, который постоянно провоцирует воспитатели, понял, что лишнее внимание со стороны шибко дел ненужные периодически даже вредное для здоровья. Идем за мной на площадку, строим, приказал сержант госбезопасности, уже привычно ни черта не объясняя. Етит твою налево, высказался за всех дед разом со фразом Подкидыш. Он шел как раз следом за мной. Уже ведь утром все было, и бег, и площадка. Похоже, очередная хрень нас ждет не знаешь, что лучше. Тут всю башку умными словами продолбили, там сейчас по-настоящему долбить начнут». «Разин! Твое ценное мнение никто не спрашивал!» Шепко даже не оглянулся, отвечая Ваньке. Как топал вперед, так и продолжал топать. «Вот зараза! На заднице, что ли, у него глаза и уши. Все слышит, все видит!» Совсем тихо пробурчал подкидыш. Он демонстративно фыркнул в конце своей фразы, но больше ничего говорить не стал. Ясное дело, тут говори, не говори, а все равно будем выполнять распоряжение шибко». Однако, когда наш небольшой отряд добрался до площадки, тихо подвывать начали все остальные. Сюрприз в виде сержанта госбезопасности Молодечного, который при нашем появлении довольно потер руки и не сулил ничего хорошего. Этот кривоносый товарищ стоял рядом с площадкой и скалился, как дурак. «Не знаю, что его так сильно радовало. Нас, к примеру, вообще ничего». «Значится так, черти!» Шипко остановился, развернулся и обвел наш строй взглядом. «Помимо физической подготовки, вас будут учить самообороне без оружия. Как и говорил ранее, кое-кто займется этим основательно, всерьез, а кому-то повезет гораздо меньше, йог-макарек. Сейчас товарищ Молодечный имеет огромное желание посмотреть, что вы из себя представляете непосредственно в деле. А то вдруг среди вас...» Панасыч замолчал, с тяжелым сопением пялись на меня. Потом продолжил. «Да, а то вдруг у нас еще какие-нибудь особо талантливые граждане имеются. И так, уважаемые, то умеет драться. Когда я говорю «драться», то имею в виду способность выстоять хотя бы пару минут в поединке. Большего от вас ждать не приходится». Дед все молчали. Дураков среди них точно нет. Не в плане учебы, конечно, а по жизни. Все прекрасно поняли, подобными вещами по нас очень интересуется неспроста. Если сопоставить два факта вопрос шибко и присутствие молодечного, явно мы сейчас не стихи сержанту Госбезопасности будем читать. Единственный способ на практике проверить, умеет ли человек драться это ему дать в морду. Ни у кого не было желания примерять на себя роль мальчика для битья. Очевидно же, с молодечным никто из нас не справится. Боитесь! — охотнул Шипко. — Хорошо, давайте по-другому. Дуэль в нос ее идти с сержантом государственной безопасности молодечным. Разрешены любые хитрости и уловки. Кто сподобится хотя бы раз ударить его по лицу, ну, тому будет поощрение. Завтра выходной день. Особо отличившихся возьму с собой в город. А это на минуточку не просто город. Это столица нашей родины, Москва домовцы немного оживились. Перспектива прогуляться по столице, пусть даже в компании Панасыча, выглядела весьма привлекательно. А вот я особого восторга не испытывал. Судя по словам Клячины, мне один черт завтра светит выходной. Точно нет смысла убиваться ради этого. Особенно убиваться акула к «Я попробую», — пробасил Леонид. «О, хорошее дело, старшой!» — обрадовался подкидыш. «Будешь, так сказать, первопроходцем». Этим папанинцем, во!» Ленька раздраженно зыркнул в сторону товарища, взглядом намекая, что было бы уже крайне уместно заткнуться. «Да все, все!» Ванька поднял обе руки ладонями вперед. «Молчу!» В принципе, тот факт, что первым решился именно Ленька, удивление не вызывает. Внешне этот парень смотрится намного крепче молодечного, мощнее, минимум на 10 килограмм тяжелее, да и вообще здоровый Боров. Сроду не подумаешь, что старшой из детского дома». Его будто на деревенских харчах вырастили. Причем Ленька явно рассчитывал на свое преимущество в росте и весе. Он демонстративно сделал несколько махов руками, показывая готовность к драке. Ну, я бы на его месте не был так уверен. Зря он хочет на нахрапом брать. Ой, как зря. Кривоносый выглядит мелковато рядом со старшим. Но нахрена ему быть каланчой, если мужик так-то профи совсем в другом? Молодечный ни разу даже не пошевелился, пока Ленька перед ним изображал мельницу, размахивая своими граблями. Сержант госбезопасности стоял напротив Старшова с легкой улыбкой на губах. Смотрел на противника из-под полуприкрытых век. Со стороны вообще могло показаться, что кривоносый, как полковая лошадь, заснул стоя. Пауза начинала затягиваться. Молодечный не демонстрировал никакой активности, а Старшой явно не знал, можно ли драться без сигнала. С другой стороны, он уже минуты три скачет, как дурак, и размахивает своими ручищами. Со стороны даже смешно смотрится. Будто Ленька сошел с ума и пытается колотить в воздухе невидимого противника. «Нападай!» Наконец азартно скомандовал Шибко.